широкая, как у мастифа, лицо было густо на румянено на скулах и свисало вниз толстыми складками. Трис шепнул Уолтеру приятелю: "Эта странная парочка может вполне сойти за бога войны и его спутницу, чему?" Трисром всё время волновался: "Мне всё это не очень нравится. Армии монголов, послушные слуги дьявола, ты хочешь отправиться с ними?" Было бы лучше сражаться на противоположной стороне. Волтер помолчал. Отправимся мы с этим баяном с тоглазом или нет? Он всё равно разметает армии китайцев, как ветер развевает по воздуху пустую шелуху. Почему бы нам не постараться что-то получить для себя? Мы можем это сделать, не терзая себя излишними сомнениями. Волтер считает, что нам не о чем беспокоиться. Неужели ты думаешь, что вместо этого нам следует искать чашу Грааля? Чаша Грааля, святой Грааль. В западноевропейских средневековых легендах таинственный сосуд, ради приближения к которому и при общении его благим действиям рыцари совершают подвиги. Обычно считалось, что это чаша с кровью Иисуса Христа, которую собрал Иосиф Аримофейский, снявший с креста тело распятого Христа. Предполагалось, что эта чаша первоначально служила Христу и апостолам во время Тайной вечери. Алтер решительно покачал головой. Все замки, где живут благородные рыцари христианского мира, заполнены военными трофеями. Англичане забирали их у французов, французы у испанцев и итальянцев. В каждом замке Европы имеются трофеи после крестовых походов. И далеко не все они взяты в городах сарацинов. Юноша пристально взглянул на друга, как бы пытаясь его в чём-то убедить. Мы не нарушим благородных законов, если добудем себе некоторую долю богатств из восточной страны. Мы не можем оставаться чистыми и неподкупными рыцарями, если только на свете действительно существует подобный тип людей. Приддрыс мы должны немного подправить наше положение. И мне нужно найти средства, чтобы купить землю. Олтер ещё помолчал, а потом добавил: "Я не собираюсь возвращаться в Англию до тех пор, пока у меня не будет достаточно денег, чтобы купить хороший дом. Я не желаю оставаться у Олтера, ублюдком из Верни. Лучше я стану скитаться по всему миру и буду вынужден добывать деньги различными более сомнительными средствами, чем следовать за монгольскими армиями". Ты действительно так считаешь? Я постоянно думаю об этом. И дай бог, чтобы у меня была возможность всё совершить вовремя. Ты сильно влюблён в наследницу Треслинга, Олтер мрачно кивнул головой. Да. И помоги мне, Бог. Я всё время мечтаю о ней. В дверях показался отец Теодор и поманил их рукой. Антэмус сейчас вас примет. У него хорошее настроение. Он даже ругал меня всего лишь отвратительным блошиным мешком. Обычно он меня обзывает мерзкими именами и даже обвиняет в ужасных деяниях. Вам повезло, молодые люди, что он сегодня в хорошем расположении духа. Кто эта женщина? спросил Олтор, когда они покинули комнату. Она мне кажется такой отталкивающей. Красный тюрбан священника кивнул, подтверждая полное с ним согласие. О ней можно говорить только самое плохое. Она торгует женским телом, и Антемус нанял её, чтобы она сопровождала девушек, которых он отправляет в подарок Хубилай-хану.